ВЕРОНИКА Павлов сделал небольшой перерыв, в ходе которого повторно позвонил в экстренные службы. После чего ему позвонил Шамиль и встревоженно поинтересовался, все ли с ним в порядке. Успокоив друга, Артем пообещал ему быть постоянно на связи. Закончив разговор, он снова полез в завалы. Вскоре у него появились неравнодушные помощники из толпы любопытных, собравшиеся у развалин, вышло четверо мужчин, принявшись активно разбирать фрагменты кровли и кирпичной кладки. Двое сбрасывали обломки вниз, другая пара оттаскивала мусор в сторону. Кто-то протянул Павлову хозяйственные перчатки, и он с благодарностью кивнув, натянул их на пыльные руки, сплошь покрытые царапинами и ссадинами. К тому времени сигнализация, сработавшая на припаркованных во дворе машинах, умолкла, что позволило лучше слышать крики погребенных под завалами. Кроме того, из зацелевшего дома с трещинами наконец начали выходить люди. Пробираясь под нависающей плитой, Артем услышал доносящийся снизу глухой стон и тут же остановился, выискивая возможные лаз к источнику звука. Он перелез через обломки шкафа-купе, утопая в ворохе одежды и тут же наткнулся на громадную щель между двух бетонных перекрытий. Стон шел оттуда. «Оставайтесь на месте! Я сейчас проберусь к вам!» — крикнул он. Ответом был лишь едва различимый всхлип, который перешел в кашель. Адвокат начал протискиваться внутрь, чувствуя, как рубашка рвется об острые края преграды. Наконец ему удалось пролезть внутрь, и вскоре он оказался в небольшой кухне, заваленной битой посудой. Настенные полки были раскрошены в труху, и оставалось только поражаться, как при этом удалось выжить хозяйке квартиры, которая с потерянным видом сидела прямо на полу. Ее руки и лицо были залиты кровью, но посвятив фонариком ближе артем убедился что раны поверхностные похоже женщину во время бедствия посекло стеклом от люстры сключенный каркас который валялся тут же все в порядке произнес он наклоняясь над раненой я сейчас помогу вам вы можете подняться женщина подняла с пола бесформенный предмет напоминающий раздавленную корзину помогите ему «Я не могу!» Павлов переместил луч, и его взору открылась расплющенная птичья клетка, на дне которой застыло тельце волнистого попугайчика. «Триша молчит уже полчаса!» Бесцветным голосом проговорила женщина. Она нервным движением поправила складки домашнего халата, пестревшего от бетонной пыли и штукатурки. Когда все началось, сверху что-то упало, и он замолчал. «Скажите, кроме вас и Триши, в комнатах еще кто-то был?» — спросил Артем. Она покачала головой. «Помогите, Триша! Давайте мы выберемся наружу», — предложил Павлов. «И посмотрим, что можно сделать». Про себя он подумал, что для домашнего питомца этой несчастной уже вряд ли можно что-то сделать. Попугай был мертв. «Триша!» — снова начала она, но адвокат уже приподнимал ее с пола. «От того, что вы будете тут сидеть, всем будет только хуже», — сказал он. «Обопритесь на меня. Так будет удобней. Идемте». Ничего не ответив, женщина тяжело зашаркала тапочками по усеянному стеклом полу. Раздавленная клетка с мертвым попугаем болталась в ее руке, словно авоська. Глядя на крупные бедра раненой, Артём с тревогой подумал, сумеет ли она протиснуться в зияющую щель, но его опасения были напрасными». Халат на ее полном теле затрещал, кое-где порвавшись, но она быстро пролезла наружу. «Сделайте что-нибудь!» — попросила женщина. Она смотрела на изуродованную клетку, и из ее глаз струились слезы, чертя блестящие дорожки по чумазым щекам. «Как вас зовут?» — тихо спросил Павлов. «Татьяна». Сглотнув, ответила она. «Татьяна, видите вон ту плиту, что висит прямо над нами?» Женщина задрала голову, оцепенела, уставившись на свисающую громадину, из которой словно кривые когти торчали обломки арматуры. Она может упасть на нас в любую секунду, также тихо продолжал адвокат и превратит нас в лепешку. Вашего Тришу уже невозможно спасти, зато вы, Татьяна, остались живы, что, поверьте, является настоящим чудом. И раз Бог уберег вас, давайте с благодарностью отнесемся к возможности продолжать жить дальше. «Вы верующие. Татьяна кивнула, шмыгнув носом. «Вот и хорошо. Следуйте за мной, очень осторожно. Все будет в порядке». Помешков, она послушно двинулась за Артемом. Головой Татьяна задела скрюченный кусок арматуры, который выдрал у нее клок спутанных седых волос. Но она, казалось, даже не заметила этого. Наконец они миновали свисающую плиту, и из губ Артема сорвался вздох облегчения. «Давайте руку!» Неожиданно прозвучал женский голос, и Павлов увидел невесть откуда появившуюся девушку. На ней была белая каска и защитная униформа темно-синего цвета, на правом кармане которого желтела нашивка МЧС России. Татьяна послушно протянула руку, и девушка помогла ей спуститься вниз. Еще один спасатель тут же кинулся к раненой, уводя ее в сторону. «Помощь нужна?» — спросила девушка, пристально глядя на Артема. «Вы ранены?» «Благодарю, я сам», — отозвался Павлов, спрыгивая на землю. Она посмотрела на перепачканные перчатки, которые были на адвокате. «Так вы не жилец дома?» Артем покачал головой. Он, в свою очередь, разглядывал штабной автобус МЧС, из которого спасатели торопливо выгружали необходимое для работы оборудование — гидравлические цилиндры, домкраты, разжимы, ломы, кирки. «Слушайте, — «Это наваждение какое-то?» Нарушила паузу девушка. «Или у меня от жары помутнение. Но вы очень похожи на одного популярного адвоката. Имени, я его не помню, знаю, что фамилия Павлов». Артем вытер лоб тыльной стороной ладони, оставив на коже грязную полосу. «Да, мне такое часто говорили. Девушка хотела добавить что-то еще, но в этот момент к ней приблизился молодой парень в такой же экипировке. «Вероника Михайловна, Из соседнего дома уже все вышли. Хорошо, я доложу руководству, следует немедленно оцепить здание». Молодой человек умчался к автобусу, а Вероника повернулась к Артему. «Стало быть, вы спасли женщину? Молодец, спасибо вам. Отдыхайте». «Благодарю, но я не устал», — улыбнулся Павлов. Спасатель окинул его заинтересованным взглядом. «Ну, как хотите. Помощники нам нужны». Обещали ребят из Росгвардии прислать, но поступил сигнал, что на хлебозаводе еще один дом рухнул. Кстати, точно такого же типа, как вот эти. Меня зовут Вероника Соколова. Я старший поисково-спасательного звена. Так что, если желаете присоединиться, работу всегда найдем. Какие у нас действия?» Задал вопрос Артем. «Как положено. Сначала краткий инструктаж. Отключим электричество и подачу воды». Проведем разведку. Нужно оценить состояние объектов в зоне чрезвычайной ситуации и оставшихся конструкций. Иными словами, работы хватит всем. Вероятно, придется прокладывать каналы для подачи кислорода погребенным под завалом людям. Но самое первое сейчас — поиск пострадавших и оказание им помощи. Параллельно займемся расчисткой завалов. Сверкая проблесковыми маячками, во двор заехала карета скорой помощи. За ней, громыхая массивными конструкциями, вкатился гидравлический автокран. После короткого инструктажа и обозначенных задач каждому звену работа закипела.